Глава 4. Место, где проходила корпоративная вечеринка, располагалось на крыше здания нашего офиса. Взглянув на оживленную толпу, успевшую собраться, меня перехватило дыхание. Причувствие чего-то сказочного, волшебного охватило меня. Я чувствовала себя настоящей Золушкой на своем самом первом в жизни балу. Опираясь на предложенную Грегом руку, я торжественно вошла в украшенный по случаю праздника зал. Вечинка была в самом разгаре, когда прошел слушок, что мероприятие решил почтить своим присутствием. Сам мистер главный-приглавный босс, президент всего холдинга, W Worldwide Group. Что тут началось? Дамы толпами ринулись припудривать носики и приглаживать перышки. Мужчины, как один, все подтянулись и, тревожно оглядываясь на двери, предпочли подвинуться от облюбованного в углу бара ближе к танцующим. Я потягивала второй мохито, когда в зал вошла очень импозантная и красивая пара. Женщина, явно модель, была в потрясающем полупрозрачном золотистом платье, подчеркивающем все ее прелести. Ну а мужчина... Поперхнувшись напитком, я в спешке отвернулась. Это был он, Деблин. Но как? Черт. W — это, наверное, означает первую букву его фамилии. Уэйн. Так это что же получается? Я снова работаю на него. Тем временем, следуя давней традиции, президент не спеша обходил зал, знакомясь со своими многочисленными подчиненными, прибывающими в эйфории от возможности быть лично представленными своему хозяину. Я по-прежнему, не поворачиваясь, стояла, судорожно сжимая бокал. Господи, как такое возможно? Он здесь, сейчас, так близко. Сердце колотилось, как сумасшедшее грозя выпрыгнуть наружу. Я буквально спинным мозгом чувствовала все его передвижения по залу. Что мне делать? Остаться или уйти? Какой потрясающий вид! Такая знакомая фраза. В этом весь Девлин. И, кажется, я знаю, кому она предназначалась. Не отдавая себе отчета, как и пять лет назад, я медленно повернулась и встретилась с потрясенным взглядом прекрасных зеленых глаз. Вы это о чем? Пытаясь скрыть дрожь в руках, Я поднесла бокал к губам. Картин тут вроде нет. «Ты?» — выдохнул он, побледнев так, словно увидел привидение. «Вы знакомы?» — удивился Грег, переводя удивленный взгляд с меня на Дева. Этого оказалось достаточным для того, чтобы Девлин пришел в себя и с непроницаемым лицом спросил. «Ты здесь с мужем?» Напряжение, исходившее от него, трещало и искрилось в воздухе. «Интересно, это вижу только я?» а вслух ответила, «Да, он где-то здесь. Я сделала вид, что оглядываюсь. Как только он объявится, я непременно вас представлю друг другу». Переведя взгляд на молчаливую спутницу, властно положившую руку со сверкающим на безмяном пальце бриллиантом на его рукав, я и откуда только взялись силы, ровным голосом произнесла, «Ваша невеста сногсшибательна. Поздравляю и желаю вам счастья». Внутри все сжалось от невыносимой боли. Почувствовав, как дрожит мой подбородок от так не кстати накативших слез, я сделала вид, что увидела кого-то из знакомых, с кем просто жизненно необходимо было именно в эту самую минуту переговорить. Вы меня извините, но я только что увидела там мистера Каллахана, а мне нужно срочно проконсультироваться с ним по очень важному вопросу, пока он трезвый. Мягко улыбнувшись и поставив на поднос в руках проходившего официанта пустой бокал, я, нарочно непринужденной походкой, направилась в сторону вышеупомянутого пожилого джентльмена, который при виде меня так растерялся, что, совершенно позабыв о присутствии рядом собственной супруги, рассыпался в комплиментах моей неземной красоте. Выйдя из лифта на последнем этаже, Девлин с первых же секунд словно окунулся в атмосферу праздника. Как странно. В своем большом доме они никогда не праздновали Нового года. Родители, совершенно не интересующиеся своими детьми, предпочтя спихнуть заботу о них на прислугу, как и каждый год были на различных приемах. А Дэв со Стеллой, поужинав и получив подарки от добрейшей мисс Макарди, ложились спать в надежде, что следующий год будет не таким, как прошлый, и мама и папа найдут однажды время и на них с сестрой. Но, к сожалению, и на следующий, и после него, и затем, как в заезженной пластинке, все повторялось снова и снова. Сейчас, глядя на всех этих празднующих людей, Девлин невольно задавался вопросом. «Интересно, а с кем сейчас остались их дети?» Войдя в переполненный зал, они с конней были окружены представителями дочерних компаний, наперебой пытающихся дотянуться до него и лично пожать руку. Поздоровавшись с каждым, он не спеша подходил к небольшим группам людей и, поздравив с наступающим праздником, выслушивал их ответные пожелания. Но вот что-то привлекло его внимание и он, как тигр, почувствовавший дичь, весь подобрался, готовясь к прыжку. Собственная реакция удивила его самого, так как подобного не происходило с ним уже много лет, но право слово, введенное того, стоило. В стороне спиной к нему, вся в серебристом сиянии, отражающемся от платья, стояла великолепная женщина. Он не видел ее лица, но то, что он почувствовал при взгляде на ее обнаженную спину, невозможно было передать словами. Словно подросток, впервые увидевший ногу женщину, он настолько растерялся, что, приблизившись, ляпнул первое, что пришло ему на ум. Какой потрясающий вид! Идиот! Что он несет? Сейчас она повернется и рассмеется ему в лицо. И она повернулась. Увидеть Айлу плоти здесь и сейчас было для него как ударом под дых. Вы это о чем? Картин тут вроде нет. Боже! Только она могла напомнить ему о том дне, когда, стоя на стремянке, и, смахивая пыль с картин библиотеки, открыв его взору потрясающие ножки, она настолько его завела, что он, не сдержавшись, брякнул. Какой потрясающий вид! Тогда, повернувшись и зло прищурившись, она спросила, «Вы это о чем?» А он, пытаясь реабилитироваться, ответил, «О картине, конечно же. А вы о чем подумали?» Но девчонка оказалась с и в долгу не осталась. Смерив его наглым взглядом, она ехидно заметила, Ну что сказать, редкий идиот. Не ожидавший такого от нахалки, он даже переспросил, вы о ком? На что она, не скрывая издювки, ответила, о художники, разумеется, а вы о чем подумали? Айла, не может быть. Напрочь позабыв повисший на нем кони, он обратился к мужчине, рядом с которым она до этого стояла. — Вы знакомы с миссис Эстебан? — С кем? — удивленно переспросил тот. — А, вы, наверное, имели в виду Айлу Фэрис? — Вы только что с ней говорили. — Да, ее. Но разве она не носит фамилию мужа? — Носила, ответил Грег, сильно удивленный тем, что обычно неприступный мистер Уэйн так живо интересуется Айлой. Но после его смерти она вновь вернула себе девичью фамилию. — Что? — воскликнул Девлин. — Ее муж умер? Но ведь она сказала, что он где-то здесь. — Не знаю, что на нее нашло, и почему она солгала, но ее мужа убили несколько месяцев назад и ей сынам сыном пришлось вернуться в Штаты. Кстати, я Грегори Мэтцин, бывший однокурсник Айлы. Мы вместе учились на юридическом. Он протянул руку для пожатия, и Девлин машинально ее принял. Ну а сейчас Айла работает под моим началом в юридическом отделе W Street Construction. Дорогой решил вмешаться в разговор Конни и обратить наконец-таки внимание чересчур отвлекшегося и позабывшего о ее существовании кавалера на себя. Я хочу чего-нибудь выпить, и, может быть, мы, наконец, уделим внимание и остальным гостям. Ни слова не говоря, лишь кивнув на прощание, Девлин со спутницей отошли в сторону. Отчаянно нуждаясь хотя бы в минутном уединении, я проскользнула сквозь приоткрытые стеклянные двери на балкон. Ночь выдалась достаточно морозной, но я сейчас нуждалась в холоде как никогда. Отчаянно пытаясь остудить горевшее огнем тело, я, опираясь об люстраду, смотрела на огни ночного города. Праздничный мегаполис сверкал и переливался миллионами огней, завораживая своей неповторимой красотой. Господи, помоги! Девлин здесь, сейчас. Стоит только вернуться в зал, и я смогу его увидеть. Душа рвалась к нему с такой силой, на какую я и не считала себя способной. Еще крепче вцепившись в перила и отчаянно борясь с собой, я не заметила, как кто-то вышел следом за мной. Погруженная в собственные мысли, я вздрогнула, когда ощутила на своих плечах чей-то пиджак. Не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто был его хозяином. До боли знакомый аромат был Балдосорини, который Девлин предпочитал всем остальным, словно вуалью укутал меня, рождая в памяти воспоминания о сладких ночах, проведенных в его объятиях. Кутаясь блаженное тепло, я не спешила оборачиваться, когда по обеим сторонам от меня появились его руки, опираясь о перила и тем самым лишая меня любой возможности избежать. «Привет!» — прошептал он мне на ушко, скользоносом по шее. «Привет!» — ответила я. Закрыв глаза, я откинулась назад и прижалась спиной к его груди, мгновенно почувствовав, как его тело отреагировало на мою близость. Что же, хотя бы одно оставалось неизменным. Он по-прежнему желал меня. Переместив руки на плечи, он развернул меня к себе лицом. Свет, падающий из окон, прекрасно освещал мое лицо, его же оставляя в тени. Словно не доверяя собственным глазам, он самыми кончиками пальцев скользнул по моему лицу, повторяя его контуры. Проведя пальцами по губам, он на миг встретился с моим потрясенным взглядом и уже через секунду прильнул ко мне страстно, полному нежности и желании одновременно поцелуи. Прежние чувства вспыхнули с такой силой, что подкосились ноги если бы он не успел меня поддержать то рухнула бы прямо на мраморные плиты айла родная девлин вот ты где я тебя повсюду ищу при звуках голоса его спутницы констанс мы отпрянули друг от друга словно два школьника пойманные учителем за раскуриванием косяка конни простите мне уже пора я попыталась их обойти и вернуться к гостям мистер Уин, спасибо за заботу Это было весьма любезно с вашей стороны. Сняв накинутый пиджак и всучив его хозяину, я с независимым видом отправилась искать Грега. «Ничего не хочешь мне объяснить?» голос Констанс звенел от ярости. «Почему стоит мне отойти всего на миг, как ты тут же бросаешься на поиски новой юбки?» «Не новой кони». Девлин устало облокотился от перила, когда до этого делала Айла. «Прости?» — недоуменно спросила девушка. Глядя на огни ночного Нью-Йорка, Девлин сдавленно произнес. — Это она, Конни, понимаешь? — Это она. — Она? Та самая, которую ты не можешь забыть столько лет? — Не может этого быть. Стелла описывала какую-то незрачную служанку. — А эта дама похожа на прислугу, так же, как я на грузчика. — Конни, прошу тебя, не сейчас. Оставь меня в покое, пожалуйста. Девлин устало потер переносицу и добавил. — Мне нужно немного подумать. «Ах, вот как подумать! А как же я, Девлин? Я, значит, теперь не в счет? Твоя ненаглядная шляла столько лет неизвестно где и с кем. А теперь, заявившись, как ни в чем не бывало, предъявляет на тебя все права? А, не выйдет, дорогой. Я не для того столько времени мирилась с твоими выходками, чтобы быть брошенной ради какой-то там прислуги. Замолчи немедленно. Потеряв терпение, Девлин угрожающе навис над девушкой. Можешь говорить обо мне что угодно но не смей трогать ее, поняла? Иначе я за себя не ручаюсь. Резко открыв двери, Девлин вернулся в зал, оставив Констанс в одиночестве на балкончике. — Рано радуйтесь, голубки, это вам с рук не сойдет. Злобно улыбнувшись вслед жениху, Конни поспешила вслед за ним.